марианна гулять я больше всего люблю в эдинбургском королевском ботаническом саду в любое время года сад этот все по свойски называют просто ботаническим я могу ходить туда без провожатых мой маршрут выверен цифрами которые я знаю на зубок столько то шагов до поворота столько до перекрестка есть еще метки по которым я ориентируюсь Крышка канализационного люка, почтовый ящик, переход. В ботанические я обычно хожу с тростью, потому что люди оставляют прямо на тротуаре неожиданные сюрпризы. Жестяные банки, велосипеды, кто что. Но вообще-то я добираюсь до сада вполне спокойно, бреду и радуюсь запахом и звуком, предвкушая... Благословенный миг, когда войду в ворота, и вся уличная суета останется позади. Ботанический изумителен круглый год, но особенно он мне нравится в дождливые месяцы. Я люблю прятаться под кронами, когда они полны листьев, стоять и слушать стук дождевых капель по их мерному многоголосью, Я в состоянии представить некую звуковую скульптуру. Могу определить, какого размера то или иное дерево, какой формы. Я улавливаю слухом расстояние, масштабы пространства вокруг. Я не знаю, что такое ландшафт. Я могу лишь очень смутно почувствовать, что такое расстояние. Я определяю его по шкале звуков. Громкие... Чуть тише, совсем тихие. Но сила звука не всегда зависит от расстояния. Мужской голос иногда бывает очень тихим, хотя его обладатель лежит рядом. Звук не такой уж надежный поводырь. Некоторые представления о ландшафте я получаю, слушая музыку. Звучание оркестра настолько многомерно, в нем столько вариаций мелодических сплетений, такое разнообразие тембров и насыщенности, столько составляющих, что все это дает мне шанс почувствовать то, что находится за пределами досягаемости моей трости и пальцев. Музыка говорит мне, что мир гораздо больше. Она расширяет границы моих скудных познаний о нем. Разумеется, я понимаю, что в нем много чего происходит. Я ведь слушаю новости. Я проходила в школе географию, я читала книжки про далекие страны. Их читают многие любознательные домоседы. Мы с Луизой даже ездили в некоторые из этих стран. Но все равно земля для меня лишь нечто воображаемое. Известно, что она существует, но увидеть ее невозможно. В общем, то же самое, что Плутон или Нептун для вас зрячих. Астрономы определили наличие в космосе Нептуна задолго до того, как появились достаточно мощные для созерцания этой планеты телескопы. Ученые обнаружили, что на орбиты других планет что-то такое воздействует. В галактике имелась лакуна, где непременно должна была находиться еще одна планета. Они свято в это верили. Нептун — дитя этой веры, веры в физику и математику. В моей жизни тоже имеется лакуна, где вроде бы должна находиться Земля. Я вынуждена принимать ее существование на веру. Я не могу увидеть ее, не могу осмыслить, что такое планета Земля мне доступны только какие то мелочи ее характеризующие мелкие детали к которым можно прикоснуться по большому счету вам зрячим тоже доступны только отдельные фрагменты кусочки целого но вы можете добавить к увиденному воочию и то что увидели другие кто то сквозь объектив фотоаппарата кто то посмотрев телескоп кто то с борта космического корабля Благодаря этому, так сказать, вторичному зрению, ваш мир гораздо шире, неизмеримо шире, чем мой. Мой мир так навсегда и останется крохотным мирком. Но когда я слушаю симфонию, мне кажется, я испытываю то же, что человек, который смотрит на горную гряду, на быструю реку или на городские крыши. Музыка многое помогает мне увидеть. Музыка. И дождь. Дождь помогает мне увидеть то, что я не могу обследовать кончиками пальцев. Все дерево целиком, или домик оранжереи. Когда идет дождь, я всегда там, в ботаническом. В одной из оранжерей, или стою под ветвями какого-нибудь любимого дерева. А зиму я не люблю. Конечно, ее все не любят. Погода промозглая, дни совсем короткие. Но мне какая разница, длинные они или короткие? Я не люблю зиму, потому что на деревьях не остается листьев, а значит, нет их шелеста под дождем, нет этой древесной музыки. Мои деревья в зимнюю пору поражены немотой. Как только ложится снег, мир становится почти неслышимым и невнятным. Вы бы сказали расплывчатым, таким он, наверное, видится близоруким людям. Нет опавших листьев, шуршащих под ногами. Нет внезапных птичьих трелей. Исчезают под притоптанным снегом мои надежные ориентиры, такие как крышки канализационных люков, иногда даже кромки тротуара. Мое путешествие в ботанический теперь похоже на рискованную авантюру. Ненавижу зимнее молчание природы. Оно заставляет меня постоянно помнить о слепоте. Холод и тающий на щеке или на руке снег. Вот и все впечатления. А прочувствовать зимний пейзаж невозможно. Только его почти абсолютное безмолвие. Мир лишён привычных звуков, которые помогают мне его познавать. Когда накатывает зима, меня изводит депрессия, вызванная, так сказать, насильственным беззвучием. Те, кто подвержен сезонным обострениям, поймут, что я имею в виду. Им не хватает света, а мне не хватает звука. Мой мирок с весьма узкими горизонтами на какое-то время превращается в нечто неузнаваемое, и каждую, да-да, каждую зиму Это повергает меня в ужас. Луиза говорит, что зрячие испытывают зимой примерно то же. Хорошо знакомый мир. В одну ночь становится чужим. Снег лишает его красок, и это тоже вызывает ужас. Выглянешь утром в окно, а вокруг все совершенно белое. Мне даже выглядывать никуда не надо. Я слышу, что произошло. Снег этот тихоне, приглушающий все звуки, словно бы загоняет меня в клетку. Меня гложет тоска и тревога, мне недостает привычных звуков, которые помогают чувствовать себя защищенной и быть уверенной в себе. Без них я совсем теряюсь. Приходится осваивать новые пути и заново прилаживаться к жизни. Мне неведомо, что такое цвет» поэтому я не понимаю смысла слова «белое». Но если бы... У тишины был цвет, думаю, он был бы белым. Я знала, что за мной кто-то наблюдает. Сначала решила, что мне показалось, потом поняла, что нет. Я почувствовала это затылком. И сразу напряглись плечи, и чуть приподнялись волосы, будто я ждала, что сейчас кто-то на меня нападет. Вероятно, в какой-то зоне человеческого мозга дремлет неизжитый животный инстинкт, а ученые все никак не могут разгадать, за что эта зона отвечает, не знаю. Действительно ли слепые более чувствительны, или они просто более склонны к паранойи? Видимо, страх преследования все же сильнее, особенно у женщин. Я предпочитаю ходить без трости, зря, конечно но совсем ни к чему демонстрировать, что я слепа. Женщинам и так небезопасно одним бродить по улицам. Зачем же бандитам и всяким извращенцам знать, что я легкая добыча? Я стараюсь выглядеть как все. На самом деле я, наверное, похожа на пьяную. Я часто оступаюсь, хватаюсь за перила и за стены, будто плохо держусь на ногах. Но мне кажется, так я привлекаю меньше внимания, чем с белой тростью в руках. Несмотря на все мои старания не выделяться, на черное пальто, по идее незаметное среди голых стволов и ветвей, кто-то меня высмотрел, и теперь за мной наблюдают. Марьяна медленно повернула голову в ту сторону, откуда, по ее мнению, должны были послышаться шаги. Она уже приготовилась вскочить со скамейки, быстрее отойти в другую сторону, но потом сообразила, что преследователя возможность погони только обрадует, если это действительно какой-то маньяк, и что в любом случае быстро ей не уйти, даже если бы была с собой трость. Она полезла в сумку за свистком, однако тут же осознала, что свистом распугает всех птиц-зверушек, И вполне законопослушных граждан, они сбегут из сада. Порыв холодного ветра швырнул в лицо Мариане что-то нежное, похожее на шелковые нити. гамма ведьмин орех. Кустарник, цветущий зимой или ранней весной. Но не только его аромат. Какой-то еще запах, совсем не зимний, Она напрягла память и спустя две-три секунды произнесла «Это вы, мистер Харви?» Никто не ответил, но через миг раздалось. «Я думал, вы действительно слепая. Понемножечку мошенничаете?» «Я действительно слепая. Ясновидящая? Или только читаете мысли?» «А вы-то кто, позвольте спросить? Маньяк?» Преследующий женщин, вы наблюдали за мной, да? Понимаете, сначала хотел убедиться, что это точно вы, но ну потом не решался подойти. У вас был такой задумчивый вид? Я слушала. Птиц? Деревья. Он сел рядом. Откуда вы узнали, что это я? По запаху. Ветер подул с вашей стороны. По запаху? но я утром принимал душ и тщательно помылся. Я не имела в виду плохой запах. Возможно, это ваша туалетная вода. Я не пользуюсь туалетной водой. Тогда шампунь или ваш собственный запах. У меня очень чувствительный нос. Я распознаю людей по голосу и по запаху. У меня неплохо получается, но определить, что за человек перед тобой, По голосу и запаху невозможно. Поэтому слепым гораздо труднее знакомиться с новыми людьми. Приходится осторожничать. Никогда не знаешь, что тебя ожидает. Или кто? Вот именно. А вы точно не кролик шести футов роста? Точно. Тогда ладно, успокоили. У меня шесть футов и два дюйма. И мех есть. Только там, где положено. Я поняла, что вы мужчина высокий. В ответ послышался изумленный смешок. Как вам удалось это определить? Голос звучит откуда-то сверху. Вам, наверное, уже осточертело видеть у людей только макушки. Полагаю, людям гораздо сильнее осточертело смотреть на мои ноздри. Выходит, и с этим мне повезло. Я их не вижу. Однако мы слегка отвлеклись. Вы очень мохнаты. Умеренно. И уши нормальной длины. Для кролика, разумеется. Но скажите, чем от меня пахнет? Я не на шутку заинтригован. Что-то вроде цветущего боярышника. Издеваетесь? Ничуть. Приятный мужской запах. Терпкий, чуть пикантный. Она подняла голову, повернувшись к нему в профиль. Ее маленькие ноздри еле заметно подрагивали, втягивая воздух, как у зверька, почуявшего опасность. Да, это ваш запах, а не шампуня. Запах от душки, как бы поверх запаха боярышника. Что фотографируете? Надеюсь, не меня? Ну, как вы уз. Понятно! Услышали щелчок затвора. Вообще-то я фотографировал деревья. Зачем? Хочу сравнить снимки с прошлогодними того же времени. Веду, так сказать, дневник наблюдений, фиксирую изменения в нашем климате. Это для работы? Нет, просто самому интересно. Живете в Эдинбурге? Нет, я приезжаю иногда по служебным делам сюда или в Абердин, Иногда случается работать за границей. А дом у вас где? Где нахожусь, там и мой дом. Похоже, вы не любите о себе рассказывать. А вы? Тоже не особо. Еще одна общая черта у нас с вами. Кроме любви к опере, хотите сказать? Да. И любви к деревьям. А откуда вы знаете, что я люблю деревья? Если человек торчит тут в зимний холод, то наверняка из-за любви к деревьям. На что же тут еще, смотрея, он осекся. Ох-ох. Ну что, попались? Не страдайте. Вам удалось лавировать гораздо дольше, чем большинству моих знакомых. Так я не угадал насчет деревьев? Угадали. Я действительно люблю деревья. «Хоть и не видите их?» «Я их слышу, как под ветром постукивают одна другую, оголенные веточки. Прислушайтесь!» «Я тоже так постукиваю, тростью от тротуар, когда куда-то иду. Деревья можно услышать и почувствовать. Правда?» «Да, если прижать к дереву ладони». Я могу ощутить шероховатости на коре, прожилки на листьях. Пытаюсь понять, какая у дерева высота, какой толщины ствол. Прикасаетесь к дереву. Именно, прикасаюсь к дереву. Просто прикасаюсь. Но это такое счастье. Вы человек суеверный, мистер Харви? Кейр. Да, наверное. Я же рос на островах. Почтительное, что совершенно нормально отношение к сверхъестественным явлениям закладывается там самой природой. Вы верите в загробную жизнь? Нет. Вот и я тоже. Иногда даже об этом жалею, но не верю. Жизнь только здесь и сейчас, правда? Мы единожды в нее прорываемся и должны взять от нее все, что можно?» Помолчав немного, он сказал, «Вы кого-то потеряли». Это был не вопрос, а констатация, и у Марианы тут же вырвалось, «Почему вы так решили?» «Такое можно услышать только от человека, который хватил лиха. Смерть прочищает мозги». «Совершенно верно. И давайте...» Закроем эту тему. Разговор застопорился, и Мариана зябко поежилась. Он глянул на ее беззащитные, без перчаток руки. Вы не замужем? Была очень давно. Развелись? Он умер. Простите. Наверное, вы тогда были очень молоды. Двадцать семь, а мужу моему было только тридцать три года. А что произошло? Не хочу об этом говорить. Теперь оба молчали. Их затянувшееся молчание и тишину сада нарушил вой сирены скорой помощи. Затем и он постепенно стих. Мариана услышала, как Харви переменил позу, потом прочистил горло. — Может, хотите побыть одна? А то явился без спросу, втянул вас в разговор и сам же все испортил. «Вы все еще здесь?» «Я думала, уже исчезли, как тогда, в оперном театре. Я, знаете ли, с большим пафосом представила вас, сестре, и, конечно, почувствовала себя абсолютно идиоткой. Извините, кое-кого увидел. Удивился, что этот человек в театре, хотя точно не должен был там находиться. Мне, признаться, совсем не в радость было его видеть, но это, конечно, нисколько меня не оправдывает». «Не вежа, что и говорить. Неотесанный тип, как вы, разумеется, успели заметить. Хотите, чтобы я исчез? Нет, просто я подумала, что вы сами этого хотите. Не хочу. Тогда останьтесь. Мне с вами хорошо. Хотя вы наверняка подумали, что я несколько странная, раз хорошо себя веду». Я ведь часами сижу тут одна, а сестра моя строчит свои книги, если их можно назвать книгами. Что-то в этом роде может настрочить любая мартышка, даже слепая мартышка. Но за них платят, поэтому я ехидничаю совершенно напрасно. А вы чем занимаетесь? Я геофизик, занимаюсь добычей газа и нефти. Она вдруг резко встала со скамьи. Знаете, тут действительно очень холодно. Совсем с вами замерзнем. Выпить бы кофе, то, что сейчас нужно, а еще лучше горячего шоколада. Она прикрыла глаза ладонью, но он успел заметить слезы. — Что с вами? Я что-то не тупрякнул, расстроил вас. — Нет, вы тут ни при чем. Просто я никак не ожидала. Опустив голову, она отвернулась. Он почти физически почувствовал, как напряглись ее плечи. Она убежала бы, если бы могла. Он осторожно взял ее за руку. Потом стиснул в ладони хозяевшие пальчики. Она почувствовала, как тепло, идущее от его огрубевшей кожи, согревает, проникает в кровь. «Ну что?» Пошли пить кофе. Позвольте взять вас под руку. Она подняла голову, но не повернулась к нему лицом. Мой муж тоже занимался нефтью. Он погиб. В восемьдесят восьмом, шестого июля, сказала она и услышала легкий свист. Это Кейр втянул воздух сквозь стиснутые зубы. Пайпер Альфа! нефтедобывающая платформа в Северном море, причиной гибели которой стала техногенная катастрофа. Да. Но простите меня, Марианна, поэтому я и не рассказываю никому, почему стала вдовой. Господи, как об этом говорить? Может, когда-нибудь, спустя какое-то время, может, лет через пятьдесят я сумею воспринимать это... Философски, но пока меня все еще гложет злость, жгучая злость.